Тейники. После утреннего чая приступил к раскопкам. Рубил кустарник, ковырял совёрной лопаткой землю и в нофер убил корни. Как же не хватает обычной лопаты. Чего этим совочком наковыряешь? Однако в войну солдаты эти макапывались, а большую лопату тащиться в полесу это мазохизм. Со слегой намучился. К обеду прорубился к топчину. Прочный зараза оказался. Выдержал под тяжестью земли и брёвен. И ещё через час лопата проскрежетала по железу. Сижу на краю ямы и смотрю на обычный большой бидон, в который доярки сливают молоко. Как его на себе перкузмичат деревни. Гвозди бы делать из этих людей. Не было б крепче в мире гвоздей. Откинул крышку и заглянул внутрь. Сухо. Какие-то целлофановые свёртки, мешочки. Сухо. достал и развернул один паспорт старого образца с обложкой зелёного цвета развернул и увидел фотографию молодогоксена фонтова с печатью а графы для фамилии и прочего пустые ничего мужинка сурово смотрит мысленно усмехнулся я ещё раз взглянув на фотографию ещё какие-то бланки справки с печатями но с пустыми графами увы но мне не пригодится завернул и отложил в сторону Другой сверток. Деньги. Пачка десятирублевок в банковской упаковке. Тонкая пачка четвертаков. Резинка, перетягивающая ее, перепрела. Ну что ж, пригодится. Отложил в сторону. — А здесь что? — взвесил кулечек к руке. — Тяжелый. Отметил и развернул. — Оба-на! Золото! Колечки, цепочки, серьги, броши. Многие украшения с камешками. Козьмич Петровичем ограбили кого-то? Вряд ли, не те люди. Вероятно, осталось от дезертиров или нашли где-то. Что же мне с этим делать? Вдруг та этих чашках чья-то кровь и драгоценности в розыске. Но я оставлять их здесь нельзя, вряд ли я сюда вернусь. В случае чего их можно перепрятать поближе к цивилизации. Так, дальше что? О, и это интересно. Из промасленного продолговатого свертока я извлек пистолет-пулемет МР-40 или 38, не разбираясь в моделях. Отвел левой рукой затвор, скользкий от масла, непривычно, и спустил курок. Затвор сухо щелкнул. Рабочий. Но мне зачем? Дальше в отдельном свертке хранились пустые магазины. Правильно. Зачем ослаблять пружину? Патроны в пакетах с немецкой маркировкой были уложены стопками на дне бидона. Дополнительно из емкости я извлек револьвер-наган, снаряженный патронами барабаня. Хоть сейчас начинай палить. Только взвести курок, не забыть, чтобы лучше прицелиться. Наш пистолет ТТ немецкий предположил неизвестной модели. На боку лишь разглядел Р-38 и цифра серийного номера. «Ну и что мне с этим богатством делать?» — задумался. «Взять один из пистолетов с собой и отстреливался в случае чего?» «Я дам вам парабелум. Будем уходить в горы», — вспомнил крылатую фразу и усмехнулся. «Глупость. Пусть лежат здесь, как лежали. Нет, надо бидон закопать в более доступном месте, например, в склоне оврага. Кстати, Кузьмич упоминал про другой тайник на склоне, вспомнил». Больше здесь смотреть было нечего, и я всё ненужное вдвоё засунул в бидон. Забрал драгоценности с деньгами и переложил их в рюкзак. Возвращаясь к бидону, поднял голову, и в лесном полумраке, метрах в 70, среди ветвей игры света и тени заметил фигуру человека в длинном плаще с откинутым капюшоном. Человек стоял боком ко мне и смотрел в мою сторону. У меня замерло сердце. Смаргнул, встряхнулся, и человек исчез. Только приложив некоторую фантазию можно сложить из ветвей деревьев, кустов солнечных лучей и тени только что увиденную фигуру. Я перевёл дух. И привидится же такое. Передёрнулся и вновь смотрел в лесной полумрак. Никого. Говорят, что возле незахороненных людей бродят их души, а также возле закопанных кладов с золотом охраняют. У меня по спине пробежали бурашки. надо посмотреть вторую захоронку, и если ничего интересного там не найду, то скрою все следы своего присутствия, поужинаю, переночую и в путь домой к Кузьмичу. Извёлся наверняка старик. Вторая захоронка длинный свёрток из промасленной солдатской шинели, в котором оказался немецкий пулемёт MG, наша СВТ и немецкая винтовка Маузера, вроде. Под ними в яме виднелись металлические коробки для пулемёта и цинки с патронами. Их доставать даже не стал, а завернул оружие снова в шинели и закопал на прежнем месте. Рядом вырыл яму для бидона, засунул его туда и присыпал песком. Если понадобится оружие, то можно спуститься по речке на лёгкой лодочке типа каноэ или байдарки до этого места, забрать то, что нужно и вернуться. Только надо по карте посмотреть, как легче с лодкой добраться до реки. Иначе только через болото пешком со Слегой. Утром, за завтраком, я в новь увидел фигуру в плаще с капюшоном. В этот раз на другой стороне Аврага среди зарослей. Фигура с накинутым на голову капюшоном удалялась от меня, и я видел лишь спину. В одной всколь стоило мне проморгаться, как она пропала. Что за мистика задачился я. Всё, хватит жрать, пора выдвигаться. Решил и вылил недопитый чай в костёр. Я не трус, но от этих видений не по себе. После вчерашнего мне всё время кажется, что на меня кто-то тяжело смотрит из леса. К своему маяку ёлки на болоте я вышел почти точно, промахнувшись лишь на 200 м. К Кузьмичу вернулся под вечер. "Ну как, всё нашёл?" спросил он, скрывая чувства. Но я понял, рад моему возвращению. — Золото я нашел в землянке, — пояснил он, когда я высыпал на стол золотые побрякушки. — Не стал брать. Возле золота всегда кровь людская. — Хочешь, забирай или в колодец высыпь. Не нужно оно мне. Не зная, как поступить, я внимательно осмотрел каждую вещь, не нашел фамильных гербов или клеем мастеров-ювелиров и решил забрать с собой. В Ленинграде я решу, что делать с драгоценной находкой. раздарить, продать или сдать властям как найденный клад. Не, последнее вряд ли. Иначе придётся рассказывать и Кузьмичу. Рассказал я старику и о дважды увиденной фигуре. В лесу в природе много чего встретить можно, но всему найдётся разумное объяснение, ответил старик, но взгляд отвёл. Живи по правде, и никакие потусторонние силы тебе не страшны. Судя по всему, у Кузьмича было что-то в жизни, которому не нашлось разумного объяснения.